Глава 15. Эпилог. Повернувшись спиной к утесу, она вновь устала, опустилась на поваленное дерево и грустно вздохнула. Взглядом подняв с земли очередной камень, девушка посмотрела на толстый ствол лиственницы, росший в шагах в сорока от нее, и с силой метнула булыжник в дерево. Сила ее броска была... Сопоставимо с мощной катапультой И гранит, повинуясь мысленной команде Полетел со скоростью путь Камень со свистом рассек воздух И, не долетев до коры дерева Сантиметров 10 Вдруг резко остановился Это было странно И девушка впервые за целый день Удивленно вскинула вверх брови Камень не просто висел в воздухе Его удерживала крепкая мужская ладонь Поймавшая острый булыжник на лету Присмотревшись, она заметила, как из кустов, шурша листьями, появилась фигура плотного мужчины с седой бородой и хитрыми карими глазами. Он был одет в простую домотканную рубаху, светлые шаровары, и опирался на высокий посох. Старец мягко разжал ладонь, и пойманный камень послушно упал на землю. Девушка моментально подобралась и встала у трухлявого пня, на котором сидела возле самого обрыва. «Ну, здравствуй!» «Ева», — со спокойной полуулыбкой произнес незнакомец. «Откуда вы меня знаете?» «Все просто». Старец сделал несколько уверенных шагов вперед и остановился, выдерживая некоторую дистанцию. Затем он покопался в своей холщовой торбе через плечо и извлек оттуда небольшую фотокарточку, слегка покоробившуюся от влаги. «Здесь написано твое имя». «А вы кто?» «Меню зовут Тихон». Отец Тихон Григорьев. Старик сделал шаг вперед, и Ева тут же подняла с земли острый булыжник, который предостерегающе завис в метре над землей. Но отца Тихона это не остановило, и он спокойно подошел к девушке, протягивая ей бумажный прямоугольник. На обороте написано «Ева плюс Оливер». «Это твой друг?» У Тихона был приятный глубокий голос – и от него веяло какой-то искренней заботой и интересом. Не знаю. Девушка почему-то расслабилась, и камень упал в песок. Я ничего не помню. Чем я была, чем занималась, как здесь оказалась. Какая-то пустота застилает мой разум. И ты бросаешь эти камни в надежде вспомнить, откуда у тебя эти способности. Девушка просто кивнула и слегка пожала плечами. и «Позволишь?» Седовласый отец указал рукой на ствол дерева. Ева слегка подвинулась, и Тихон молча сел рядом с ней, глядя с обрыва в сторону безбрежного голубого моря, над которым густой пеленой висела белая дымка, уходящая к горизонту сизыми полосами и сливающаяся с облаками. Наблюдая за тем, как одинокий орел парит в вышине и исчезает в далекой полупрозрачной синеве, старец произнес тихим голосом. «Где-то там...» Вдалеке, в тысячах километрах отсюда, некогда располагалась пасифида родина человечества. Темноволосая девушка перевернула прямоугольник картона и с грустью посмотрела на фотоснимок, на котором Оливер Грант радостно улыбался, обнимая его за плечи. Он приходил ко мне сюда, но, кажется, я обидела его, и он ушел. Это не страшно. Тот, кто искренне тебя любит, никогда не предаст. Даже если у него есть сотни причин бросить тебя, он всегда найдет хотя бы одну, чтобы остаться. Антон Фарутин. Цикл Арсанты. Книга третья Затерянные миры. Читал Иван Савушкин. Продолжение следует. Подробности на сайте farutin.com.